говола: "А 13-е и вот это спасёт меня от старости", произнесла дочь, задумчиво вращая в руках пузырёк с капсулами. В массовую продажу они шли в блистерах, но для нас препарат по-прежнему делали в лаборатории Бурбаша. Поэтому к нам он приходил в стеклянных пузырьках. От старости невозможно спастись. Старение организма естественный биологический процесс. И как с ним справиться, люди еще долго не придумают. Просто с этим препаратом ее приход немного замедлится. — Знаю, в два раза, — фыркнула доча. — Ой, не верится мне что-то. — Нет, я знаю, что дядя Сережа получил за это Нобелевскую премию, но, ей-богу, пап, очень похоже на какой-нибудь Гербалаев или иной развод для лохов. — Ну, на нас с мамой вроде как подействовало, — улыбнулся я. Доча снова фыркнула. "Ну и с мамой? Почитай каждый день, бегайте десяточку, плавайте и занимайтесь на тренажёрах. Плюс это ваши энергии льёт, я хотя бы чувствую. Так что вряд ли в том, что мама выглядит моей сестрой, причём не всегда старшей, такая уж большая заслуга этого препарата. И вообще, если он работает, почему ты предлагаешь мне его только сейчас?" потому что обратная сторона замедления старения замедление развития. Поэтому этот курс не следует начинать раньше 25 лет, то есть пока организм человека ещё имеет шанс на рост, а также в период беременности и кормления грудью, потому что ребёнок получит его от матери через общую кровеносную систему или с материнским молоком, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для него. Ты же когда тебе исполнилось 26, родила Янку, а перестала кормить её грудью вот только сейчас. Хм. А почему тогда ты даёшь мне его сейчас? Потому что она твой третий ребёнок. У троих детей на двух родителей это нормальный минимум для воспроизводства. Так что наша семья обязанности перед русским народом выполнила. Дочь нахмурилась. А если я захочу родить ещё одного? А у конольчика Теперь уже для новозеландского народа. — В таком случае тебе следует за год до такой попытки прекратить принимать этот препарат. — Понятно, — протянула она, после чего вздохнула, открыла пузырек и достала капсулу. — Это глотать или рассасывать? — Как тебе удобно. Но мы с мамой глотаем. Доча кивнула и закинула капсулу в рот. — Да. «И так теперь до конца жизни?» Я покачал головой. «Максимум 30 лет. Потом препарат становится неэффективным, и каждый год ты будешь принимать немного другие капсулы. В этих, например, активного вещества всего 500 единиц. А мы уже принимаем те, в которых его 25 тысяч». «У-у-у!» Дочь улыбнулась и, наклонившись ко мне, потерла щекой о грудь. Ну, ты у меня здоровячок. Два прошедших года особенных изменений не принесли. Дела шли, проекты двигались. Деньги тоже потихоньку капали. Нет, в русские акции я больше не вкладывался. Как продал в 2008-м, так больше почти ничего и не покупал. И изменил этому правило только один раз, вложившись во ВКонтакте. Причём Дуров пришёл ко мне сам. Дело в том, что я в нескольких интервью упоминал, как ко мне пришёл Брин и раскрутил на инвестиции в его проект. И что после этого ко мне регулярно прорываются всякие сумасшедшие с гениальными проектами. Да, стали уже сил нет. После чего и Паша решил попытаться также прорваться. Пришёл и заявил: Я студент, учусь в вашей alma mater, у меня есть гениальный проект. Но ну, я его вспомнил. Был период, когда его жизнь расцветила скандалами. То он самолётики из пятитысячных купюр из окна своего офиса выбрасывал, а потом наблюдал, как люди за ними кидаются. То в аварию попал, наехав на ДПСника, а потом удрал. То за чьей-то женой ухлёстывал. Ну, как заявлял муж этой чьей-то Сколько в этом было правды, не знаю, может и всё, а может и не больше половины. Но его имя я из-за этого запомнил. И ВКонтакте оказался единственным проектом, в который я в России вошёл как инвестор. Всё остальное было исключительно благотворительностью, то есть тратой денег без какой-бы-то не было прибыли. Потому что, насколько я помнил из прошлых жизни, После 2008-го, до начала 30-х, фондовый индекс России болтался почти на одной и той же отметке, иногда чуть подрастая, иногда сильно падая, но потом опять возвращаясь приблизительно к более-менее предыдущему значению. Причем периодов роста и падения я на этот раз не помнил напрочь. А как ситуация будет развиваться сейчас, я даже и представить не мог. Так что делать мне на российском фондовом рынке было больше нечего. А на американском я ждал пандемии. То есть не её саму, а тот самый период количественного смягчения. Оно было подано как спасательный круг для широких масс, но в конечном итоге привело к тому, что все деньги оказались в карманах миллиардеров. Именно тогда и появились первые 100 миллиардеров. То есть люди, контролирующие капитал общей стоимостью более 100 миллиардов долларов. А потом и первый 200-миллиардер. Нет, объём моих инвестиций был далеко не таким, чтобы я достиг этой планки только лишь за счёт роста курсовой стоимости имеющихся у меня акций. На них я вряд ли смогу заработать более 40 миллиардов. Да и то при большой удаче. То есть, если всё хорошо сложится с продажей и выводом денег. Но ведь был ещё и биткоин, и его скачок также должен был прийтись на период разбрасывания денег с вертолёта. А в политике всё постепенно возвращалось на круги своя, с некоторыми изменениями, конечно. Например, Каддафи был всё ещё жив, превысив срок жизни, выпивший ему в моей прошлой жизни уже почти на 3 года. Возможно, потому что после Буша младшего пост президента США унаследовал совершенно неизвестный мне мистер Джон Эдвардс, сенатор от штата Северная Каролина. Автор в курсе, что в реальности Джон Эдвардс вляпался в скандал с супружеской изменой и махинациями с избирательными фондами. Но мы знаем, что такие скандалы очень любят использовать против неудобных персон, которых надо убирать с доски. Вспомните дело с Троскана. Ну и то, что дело Эдвардса после того, как он снял свою кандидатуру и поддержал Обаму, довольно быстро полностью рассыпалось, тоже намекает. Да и вообще, как я уже говорил, все персонажи книги суть абсолютная выдумка автора и не имеют никакого отношения к реальным людям. Я даже умудрился с ним лично познакомиться, потому что меня почему-то пригласили на его инаугурацию, чему я сильно удивился. Ладно, Буш-младший, у нас с ним все-таки были какие-то завязки, хотя бы пиарные. Он в сентябре 2001-го со мной много пофотографировался, а тут-то что? Однако президент Эдвардс продолжил традицию. Более того, на обеде по случаю инаугурации на которую я оказался приглашён. Он даже подошёл ко мне и удостоил короткой, секунд на 20 беседы, после которой потрепал по плечу и заявил, что надеется, что я и дальше буду прилагать все силы для укрепления величия и авторитета Америки в мире. М-м, после этого я довольно долго ходил озадаченный. И где он в моих действиях всё это увидел? Ну и, соответственно, Поскольку президентом стал не Обама, Клинтон Ниха тоже не стала госсекретарём. А может, дело было и не в отсутствии Обамы. Дело в том, что Клинтон Ниха после смерти мужа как-то быстро исчезла с горизонта. Хотя в первый момент она очень активничала, лезла на экраны, на трибуны и буквально кричала, что даём, покараем, в бомбим в каменный век. И всё такое проще. А потом как-то раз И пропала. То ли надоело, то ли где-то в вражи ляпнуло что-то не то. Я ж ее особенно не отслеживал. Проглядывал по диагонали, если где вылезала, и все. Так что вполне возможный вариант. Я и сейчас, получив приглашение на инаугурацию президента Эдвардса, не столько Клинтонихой заинтересовался, сколько тем, куда подевался первый чернокожий президент Америки из моей прошлой жизни. Но не смог обнаружить ничего внятного, кроме того, что всякие упоминания о сенаторе Абаме в прессе полностью исчезли после терактов в Богемской роще. А затем выяснилось, что подобное умолчание настигло не один десяток политиков, а, может, и не одну сотню. Просто я не ставил себе задачу найти всех таковых. То есть категорично утверждать, что они погибли во время теракта, было нельзя, но Они исчезли с горизонта сразу после него, причем полный список тех, кто погиб в теракте, до сих пор не опубликовали. Нет, абсолютного умолчания не было. Фамилии нескольких сотен достаточно известных фигур, которые стали известны по горящим следам, никем особенно не скрывались. Но это касалось только тех, о ком уже сообщили. А вот про остальные их — Молчок. Причём мне сообщили, что пересекались даже обычные легальные запросы по базам данных медучреждений. И это что-то значило, но что именно, я не знал. Однако инстинктивно почувствовал, что не стоит этим глубоко интересоваться, поэтому и прекратил все дальнейшие выяснения про Обаму, так и не выяснив до конца, куда он всё-таки делся. Что ещё? Ну, например, в арабском мире наконец-то грянула та самая арабская весна. Вот только что. То есть на 4 года позже, чем в моей прошлой жизни. Впрочим, этому было простое объяснение. Уж больно сильно американцы после теракта прошлись по арабскому миру. Так что несколько разнесённых в пепел городов, а кроме Саны, Басасо и Киркука, В этот список добавились ещё и Машимбада Прая и Аботабат, которые размолотили в пыль после того, как американскому спецназу не удалось застать указанным информаторами доме в этом городе у самого Бен-Ладена, которого многие американские СМИ после всех неудачных попыток докопаться до истины назначили главным виновником терактов в Богемской роще. Солидно поспособствовали укреплению имиджа США как главного сатаны в глазах арабов. А ведь только этим они не ограничились. В попытке докопаться до истинных виновников ЦРУ и другие спецслужбы США провели несколько сотен операций по похищению арабских финансистов, бизнесменов, религиозных лидеров и борцов за веру, то есть вполне себе натуральных террористов которые, однако, пользовались немалой популярностью среди арабской улицы. Причем американцам в этом очень активно помогали израильтяне, вследствие чего сотрудничество с американцами даже в глазах самых последовательных врагов правящих режимов в арабских странах выглядело абсолютным харамом. А без американцев с их деньгами и инструкторами успешно воплотить в жизнь технологии Джина Шарпа Как-то не очень получалось. Вот всё и затянулось. Но, похоже, в этом году противоречия между арабскими борцами за народное счастье и американцами наконец-то оказались преодолены и понеслася. Всее означало, что Америка наконец-то отошла от шока, залезала раны и занялась привычными делами. Причём мне было совершенно понятно, что одним арабами дело не ограничится, и мы с Европой на очереди. В прошлый раз они очень хорошо разделили своих союзников во время кризиса 2014-2024 годов, напрочь убив им возможность составить США хоть какую-то конкуренцию внутри большого западного проекта. И плевать им было на то, что сами европейцы считали США своим самым близким союзником и даже главным защитником их общих ценностей а также на то, что своими действиями они подставили довольно много своих искренних сторонников в самой Европе ибо после того, как европейцы вынырнув из санкционного угара оглянулись и обнаружили себя в полной жопе Люди, относившиеся к Америке с искренним уважением, мгновенно стали в Европе почти изгоями. Ну, за исключением полудюжины стран типа Польши и проебалтов. Просто англосаксы ведь всегда работают с возможностями, а не с намерениями. А у Европы до того кризиса возможности составить конкуренцию США. Причем в самом подбрюшье внутри западного проекта вполне себе были. «Ну, а после всего произошедшего исчезли. Значит, все сделано правильно. И плевать на любых сторонников!» «Пап, — отвлекла меня дочь от воспоминаний, — раз уж мы так здорово разговариваем, так, может, ты, наконец, расскажешь мне о своем медицинском проекте? Ведь он же у тебя за столько времени должен был в голове уже сложиться!» Я усмехнулся. Разговор о медицинском проекте у нас состоялся прошлой весной. Дочь после своего первого медо закончила интернатуру в Клифи и осталась там же врачом скорой помощи. Я же попросил её хотя бы несколько месяцев поработать на других должностях: от терапевта и педиатра до анестезиолога и рентгенолога. Ну, на каких сможет? потому что после моих слов она с неисходительно объяснила мне, что для рентгенолога и анестезиолога у неё не тот диплом и не та специализация. Так что на такие должности её никто не назначит. На что я сказал, что приказ о зачислении на штатную должность с назначением соответствующей зарплаты меня вот совсем не интересует. Мне нужно, чтобы она приобрела соответствующий опыт работы. И для этого я готов задействовать и свои собственные возможности. Зачем тебе это? удивился ребёнок. А ты задумывалась, что ты хочешь добиться в области медицины? Не думаешь, что должность рядового терапевта для тебя предел мечтаний? Я не рядовой терапевт, а врач скорой, скинулась та. Хорошо, пусть так. Но это тоже не предел, не так ли? Кем ты хочешь стать? Она задумалась, а потом вздохнула. Не знаю, пап. Пока просто хочу помогать людям. Хотя эта бумажная бюрократия уже задолбала. И наш вечный бардак тоже. А с другой стороны, после после родового отпуска я на работу выхожу с удовольствием. Правда, длится оно недолго. Дай бы хоть месяца, а потом всё опять начинает бесить. А что? Ты собираешься затеть какой-то проект в области медицины? Её глаза взбудораженно заблестели. А давай отремонтируем все станции скорой в стране. А то, знаешь, в каких развалюхах людям приходится работать. — Так, погоди. Я шутливо вскинул руки. — Не гони лошадей. Проект у меня есть. Вернее, его наметки. Причем не только в области медицины, но вот его медицинскую часть я планирую поручить тебе. Поэтому тебе и нужен будет опыт работы в разных областях. Но пока я тебе ничего рассказывать не буду. Уж больно все зыбко пока и не совсем понятно. Ну как у меня в голове это сложится, мы с тобой всё обязательно обсудим. Дочь окинула меня подозрительным взглядом и погрозила пальцем. "Ну смотри, ты обещал. И вот теперь, похоже, пришло время открывать карты". "Хорошо. Тогда для начала ответь мне на вопрос. От каких профессий в жизни современного общества зависит больше всего?" "М-м, да, всех. Удивленно уставилась на меня дочь. — Без крестьян зубы на полку положим, а без ученых до сих пор ездили бы на лошадях, пахали бы сахой и мерли от аппендицита. — Подловила! — рассмеялся я. — Тогда сформулируем чуть по-другому. — От каких профессий больше всего зависит качество жизни современных людей? Дочь она смешливо посмотрела на меня. — Папа! «Ты лучше скажи прямо, что ты задумал. Без долгих заходов. А то так и будем перебрасываться словами. Я же твоя дочь. Я это умею». Я шутливо скинул руки вверх. «Ладно, сдаюсь. Дело вот в чем. Я считаю, что есть несколько ключевых профессий, качество работы которых влияет практически на все области нашей жизни без исключения» это учитель, врач и полицейский. И если мы сможем поднять качество их работы, это окажет влияние буквально на все сферы жизни нашей страны. Ну, в принципе, есть о чём поспорить, но я не буду, усмехнулась Ольга. И ты придумал, как поднять это качество? Знаешь, пап, я думаю, лучший выход просто поднять врачам зарплату. Но я сомневаюсь, что ты сможешь это сделать. Особенно учитывая, что то же самое ты хочешь сделать еще и с учителями, и с полицейскими. Ты, конечно, богатый человек, но ежегодно содержать... Сколько там у нас врачей? Она зарылась в телефон. Оу, больше полумиллиона, плюс медсестры. Потому что если обделить их, ограничившись врачами, никакого повышения качества не произойдет. Обиженный младший медперсонал... Такую Кузькину мать может устроить. Сегодняшнее положение раем покажется. И без особых усилий. Просто уволятся, и все. Амба нашей медицине. А ведь еще учителя и полицейские, которых в стране где-то два с половиной и миллион. Продолжил я. Я эти цифры уже знаю. И да, даже если доплачивать эквивалент ста долларов на человека что, как ты понимаешь, считай ни о чем, потребуется около пяти миллиардов в год. То есть мои деньги кончатся очень быстро. И по большому счету — бестолку. Нет, в первые пару-тройку месяцев люди что-то почувствуют, а потом привыкнут к новой зарплате, им снова будет ее не хватать. Да еще и государство расслабится и оттянет повышение зарплаты этим категориям на будущее время. Другим бюджетникам повысит. А и этим зачем? И так богато живут. Ну, по сравнению с остальными, с теми же пожарными или коммунальщиками, так что подождут. Доча задумчиво посмотрела на меня и вздохнула. Что-то я как-то подзабыла, что ты у меня всегда всё продумываешь. Ладно, давай, признавайся, чего придумал? Конкурс, кратко ответил я. Что? удивилась доча. И как это поможет? Конкурс способен задать отраслевой стандарт. Показать, работай вот так, будешь лучшим. А также вознаградить самых лучших, тех, кто даже в наших условиях бюрократия, нехватка лекарств и оборудования, проблемы с топливом и так далее смог стать этим самым лучшим. И ты думаешь, этого хватит? А вот ты как раз и займешься тем, чтобы выжить из этого максимум. Во всяком случае, в медицине надо ещё некоторое время сидела и переваривала услышанное, после чего тихонько вздохнула. Знаешь, пап, я могла бы тебе привести тучу обоснований, почему никакой конкурс не сработает, а то и сработает во вред, потому что тут же превратится в показуху, а его проведение начнёт отвлекать людей и мешать нормальной работе. Плюс, если призы будут существенными, А это так и будет, я тебя знаю, что его очень быстро превратят в профанацию, начав назначать победителями своих прикормленных и послушных, а то и вообще только друзей и родственников, и задвигая любые таланты и так далее. Но не буду. Я знаю, что ты все эти вопросы долго продумывал, и какие-то ответы на них у тебя точно есть. Ты тот ещё выдумщик. Так что я готова попробовать. Тут она хихикнула. Так что давай, колись, что придумал. На следующий день мы с Аленкой вылетели во Владивосток. Ну да, наша программа дошла уже и до него. Кремля здесь, конечно, не было, но Владивостокская крепость в свое время считалась одной из мощнейших в мире. К тому же программа Кремля России вполне себе занималась и крепостями. Ну какой Кремль в Иван-городе, Копорье и Свияжске? Типичные ж крепости. Но те напоминали Кремли хотя бы внешне. Стены, башни, вал. Владивостокская же была продуктом куда более продвинутых технологий, и потому, будучи почти полностью закопанной в землю, ни на какой Кремль не походила совсем. Так что пришлось поломать голову над тем, как представить ее в наиболее выгодном свете. Но придумали. И вот сейчас мы с Аленкой летели на торжественное открытие очередной историко-культурно-рекреационной зоны Владивостокской крепости. В принципе, Кремли России практически уже исчерпали себя. За десять с лишним лет было воплощено в жизнь почти пятьдесят проектов, на что было потрачено более семи миллиардов долларов. Результат, конечно, был не совсем однозначным. В стране были десятки, а то и сотни людей, которые просто жаждали повесить меня за яйца за варварское разрушение речейших культурных ценностей. Но огромное, на пару-тройку порядков большее число людей с удовольствием пользующихся теми объектами, которые мы реконструировали и построили, показывало, что мы всё делаем правильно. Вместо поросших травой мхом И заросшими кустарников и деревьев руины, даже обычная прогулка по которым могла закончиться сломанной ногой или разбитой вывалившимся из разрушенной кладки кирпичом головой, появились роскошные общественные пространства, в которых бурлила жизнь. Да об аутентичности большей части отремонтированных исторических объектов можно было говорить весьма условно. Но чёрт побери, это же нормальная практика. А какой аутентичности можно говорить в отношении античного театра у подножия Афинского акрополя, переделанного под выступления современных рок-групп или всемирно известных оперных певцов? Или как соотносится с аутентичностью развалины Гейдельбергского замка, в котором тоже есть всё: и сцена, и кафе, и музей средневековых аптек? А замки Шонбург, Эшфорд или Обидуш, превращённые в отели. Причём перед началом подобных переделок все они находились в куда лучшем состоянии, чем большинство тех крепостей, за которые мы брались. Чего ж те, которые цивилизованные, то есть кого мои оппоненты приводили в пример, горячо заявляю, что цивилизованность человека определяется тем, насколько бережно он относится к своему историческому наследию, не восстановили их в полностью аутентичном виде и не принялись любоваться ими из-за веревочек ограждений с табличками руками не трогать, а предпочли вдохнуть в них жизнь и использовать в новом виде. Я покосился на дремлющую у меня на плече жену и вздохнул. «Блин, что-то я разбрюзжался». Уж больно меня достали все эти недопустим. Вот есть же такая категория людей, вдохновенно обругивающих всё, что делают другие. Как что делать, так это не к ним. Этим должны заниматься государство, судии, прокуроры, ЖЭК или семья и школа. А вот как что-то остановить, не допустить, не дать сделать, сразу же открывают рот. Борцы, блин. И ладно бы взамен что-то внятное предлагали, так нет. Ничего такого. Только лишь остановить, не допустить, не позволить. Владивосток встретил нас остаточным дождём после прошедшего тайфуна. Он был мелкий, почти морось, но очень противный. Вся одежда вымокла в момент. Вследствие чего мой руководитель проекта сильно переживал потому что непонятно было, что делать с концертом. А он был вполне себе грандиозным. Это вообще теперь стало нашей фишкой. Так что в концерте, кроме наших групп от исконно Владивостокского музея троля и Давития Цоя, которого попросили спеть здесь мы, участвовали ещё и иностранцы. На этот раз сюда удалось заманить в Анесу Паради, Джей Ло, Кайли Минок, а также местная специфика корейцев PSY, SHINee, FX. Обошлось это, конечно, в копеечку, но зато подобное мероприятие очень способствовало медийной раскрутке запускаемого проекта в страны золотого миллиарда и повышению туристической привлекательности Онова. Люди там, прочитав информацию об участии своих кумиров в подобном мероприятии, Довольно часто реагировали скачком интереса. О, появилась новая точка, куда можно съездить. Это же тот самый крейзер, а он всё строил. Вроде как про его прежние проекты неплохие отзывы в сети. Пожалуй, стоит слетать, посмотреть, что он ещё там интересного натворил. Однако природа решила нам не гадить. После 2 часов дня дождь начал постепенно терять интенсивность. Так начало концерта и совсем прекратился. Так что когда мы добрались до огромной концертной площадки, оборудованной на острове Русский, там уже колыхалось огромное море народу, почти половина которого не была владивостокцами. На наш концерт даже из Москвы народ подтянулся, не говоря уж и соседих, на хоткинцах, арсениевцах, хабаровчанах, жителях советской гавани, даже Благовещенска, Южно-Сахалинска и Петропавловско-Камчатского, на местном жаргоне Питера. Они менее десяти процентов и вообще были иностранцами. Мы с Аленкой выгрузились из машины и прошли в дальний угол площадки неподалеку от сцены, где я привычно закинул жену себе на плечи. На своих концертах я принципиально не строил никаких лож или крытых галерей для вип-персонов, хочешь посмотреть? Смотри вместе со всеми. Максимум, если лицо сильно охраняемое, охрана может отрезать кусочек и сделать нечто вроде зоны безопасности. Но ну, как они сейчас сделали для нас с любимой, ну и только. На что мне всякие официальные лица регулярно пиняли? Ну, пытались маскируя это под этаки дружеский совет. Концерт, как обычно, прошел великолепно, а с банкета мы с Аленкой удрали. Не сразу, после того, как присутствующие слегка приняли на грудь и расслабились, начав общаться более свободно. До того момента покидать мероприятие было бы нечестно, потому что мы были связующим звеном между приглашенными иностранными гостями и местными властью и интеллигенцией. С последними в процессе воплощения проекта мне и моим менеджерам пришлось пообщаться довольно плотно и относительно благожелательно. В конце концов, это был уже далеко не первый и даже не десятый подобный проект, который мы воплотили в России, причём на открытии нескольких по присутствовали не только местные власти, но и руководство страны: министры, руководители администрации президента даже парочка премьеров оказала честь так что для власти я был как бы своим а для интеллигенции тут сработало то что я писатель то есть как бы тоже свой и если и при властной то всё ж не чиновник ну и миллиардер тоже в россии бедному интеллигенту попросить денег у навариша святое дело И именно это было одной из причин, почему мы с Аленкой старались покинуть подобные мероприятия как можно быстрее. Потому что все подобные встречи для меня происходили как под копирку. Отчего я все больше начинал разочаровываться в человечестве и скатываться в мизантропию. Не огульную. На свете было много людей, общение с которыми доставляло мне радость. Но это были люди, ставшие мне близкими, родными. Здесь же таковых было всего несколько человек: Алёнка, Пыря, Витя и ещё парочка. И для общения с ними мне не требовалось присутствовать на каком-нибудь подобном мероприятии. Скорее, наоборот. Эти мероприятия меня только отвлекали от этого. А когда мы добрались до кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский, в одной из гостиниц, которого нас и поселили, у меня в кармане зазвонил телефон. Я выудил трубку из кармана, бросил взгляд на экран, после чего нахмурился и мазанул по нему пальцем. «Слушаю, Зёма!» «Стоимость биткоина превысила десятку», — скупо доложил мой финансист. Я замер. «Бли-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Вот это поворот в той реальности, про которую я помнил, хотя уже и весьма смутно, поскольку события новой жизни чем дальше, тем больше затмевали память о прошлой, это произошло году в 17-18. Насколько я смог проанализировать, это случилось в первую очередь по двум причинам. Во-первых, биткоин к тому моменту уже был достаточно распространен и известен. И во-вторых... Американцы начали поджимать Китай, самым крупным знаком чего стал арест дочери владельца Huawei, которую они обвинили в финансовом мошенничестве. Но само обострение началось гораздо раньше этого события. Но и здесь биткойн к настоящему моменту, благодаря мне, стал куда более распространён и известен гораздо раньше, чем в эти же годы в моей прошлой жизни. И благодаря моим майнинговым фабрикам он сейчас тоже вполне приблизился к тем объёмам, которых тогда достиг как раз к семнадцатому году. Что же касается Китая, то в той реальности его в это время во многом прикрыла Россия. После Мюнхенской речи Путина, довольно быстро ставшего самым главным раздражителем для всего свободного мира. Здесь же этой речи до сих пор не случилось. Как в остане русских на Украине? Нет страсти, там сейчас бушевали вовсю, но в отличие от прошлого раза. Здесь украинцы почему-то практически сразу внимательно прочитали предлагаемые условия об ассоциации и ужаснулись тому, как их собираются развести. Следочи, вот сейчас отчаянно торговались с Западом. Но, похоже, это ненадолго. Благословенная Европа точно так же, как и там, не собиралась уступать хахлам ни копейки, решив зайти, так сказать, с другого фланга. Так что, судя по всем опросам, Енаукович на будущих выборах зимой 2015 года должен был с треском проиграть представителям прозападных сил, которые очень активно использовали мульку с ассоциацией с Евросоюзом пытаясь представить торги за лучшие условия как отказ от вхождения в европейскую семью. Но никакого Майдана пока, слава богу, не просматривалось. Слава богу, потому что именно Майдан разогрел ситуацию, и именно на нем пролилась первая жертвенная кровь, после которой перерастание ситуации в войну стало практически неизбежным. Как бы там ни было, благодаря всему этому России сейчас не являлась главным мальчиком для битья большого Запада, воспринимаясь скорее таким заблудшим чадом, которое что-то там взбрыкивает, но которого ещё вполне можно привести в чувство благожелательной отеческой рукой. То из США, от Китая сейчас ничего особенно не отвлекало. Вот американцы и начали давить несколько раньше. Вариант вполне. Я усмехнулся. Что ж, ну значит, пора. Начинай продажи. А может, ещё подождём? Азартнов скинул с Изёмы, я его понимал. На данный момент один биток с учётом всех накладных расходов обошёлся нам в среднем где-то в 200 долларов максимум. Причём именно все, кто из даже считая покупку халатов для уборщиц и оплаты повышенных медицинских страховок, включающих услуги стоматолога для охранников. Не надо. Продавай. Потихоньку, чтобы не ронять цены, он и так будет расти. Ну или стоять, если мы угадаем с объёмами. А покупать будем по какой цене? Деловито уточнил Зёма обсудим ещё, но приблизительно, когда упадёт ниже 5, и только в объёме проданного, не больше. Понял? Деловито отозвался мой финансовый директор и отключился. А я хмыкнул. Моя инвестиционная история подошла к своему окончанию. И не то, чтобы я не помнил ничего, на чём можно было бы сыграть, но точно ничего настолько надёжного. То есть того, что случилось, несмотря на то, что я поризвился в этой своей второй жизни, словно слон в посудной лавке. И ладно бы я все эти изменения как-то планировал, готовил, потому что собирался использовать хотя бы к своей собственной пользе, так нет же. Все они случились помимо меня. Более того, всех их я встречал с замиранием сердца и отчаянной молитвой. Господи, принеси. Так что, что там будет дальше, Бог весть. Биткоин же он насколько сдвинулся по времени, так что всё остальное точно сдвинется ещё круче. А то и вообще произойдёт с обратным знаком. Поэтому то, что началось сейчас, можно было считать моей лебединой песней. Она не будет такой уж короткой. В конце концов, до своего краха биткоин несколько раз устраивал весьма заметные скачки вверх, особенно во время пандемии, доходя на пике до стоимости под 70 тысяч долларов. Так что лет на семь эта песня точно затянется. Но после нее все.